Глава 15. Мамуля оповещательная. Вел, well, твоя мать звонила, ругалась. И снова мы на нашем диванчике после ужина в любимой позе: моя спина к его груди. Ну, это после того, как сообщила, что контейнер с вашими вещами и детскими игрушками скорее всего будет завтра. спрашивала, как там поживает её безответственная дочь, за всё это время ни разу ей не позвонившая. О. -о, -о знаешь, что-то после такого я уже не хочу ей звонить. И прошло-то всего неделя. Ну да, надо было сразу по прибытии отзвониться. Вот же ж ёшкин пьюс. Ты представляешь, что будет? Когда я ей всё расскажу. Ты, кстати, ей что сказал? Сказал, что поживаешь хорошо, я за тобой присматриваю усердно. Пополшая при этом рука по бедру, явственно намекала, насколько именно усердно он за мной присматривает. Эй, щекотно. Ну правда. Расмеявшись и перехватив руку на полпути, я положила её себе на живот и придавила сверху своей. Больше ничего не рассказывал. Нет. Захочешь, расскажешь сама. Это всё-таки твоя мать, и узнать она должна от тебя. Или ты хочешь, чтобы я просил у неё твоей руки? О нет, я сама. Хотя прикинув, как это будет выглядеть, хмыкнула и всё-таки отрицательно покачала головой. Нет, Саман. Ну что, звоним? Конечно, она ждёт. Не бойся, если что, то я с ней поговорю. Ну да, конечно. Я и боюсь. Да вы что? Да не сколько. Хотя маму маму боюсь. Вздохнув, зевнув и всё-таки настроившись на втык, я нашла Мамулин номер в телефонной книге. Надеюсь, у меня денег на балансе хватит. Алло. Мамуль, привет. Это я, твоя неродивая дочь. У меня всё хорошо, правда, правда. Ты только не кричи. Стараясь протараторить всё и сразу до того, как мамочка соберётся силами и начнёт меня отчитывать, на последнем слове я затаила дыхание и даже немного зажмурилась. Хм. Ну, здравствуй, дочь. Мамин тон был ворчлив, но по-доброму. Что? Неужели так занята была? Живо здорова хоть, как дети? Да, жива здорова абсолютно. Дети отлично, учительниц нашли, обживаемся. Вот сегодня уже занимались охранными рунами. Охранными? Понимая, что ляпнула немного не то, я чертыхнулась про себя. Почему охранными, Лера? Ну, так. Та Варчливость моментально стала строгостью, и мамочка потребовала: "А подробности? Во что опять вляпалась?" Ну, мам, почему опять вляпалась? Не вляпалась я ещё. Ещё? Да нет, я просто на свидание неудачно сходила, но уже всё в порядке. Честно-честно. Ты не переживай, Эрик уже совсем разобрался. Всё хорошо. Точно? Конечно. И мам, понимая, что и все остальные новости стоит сообщить сразу и не затягивать, поинтересовалась Мам, ты сидишь? Хм. То есть, если нет, то стоит сесть? Лучше бы да. Уже сижу. Всё-таки вляпалась. Задумчивый голос мамули заставил кусать губы, но тёплые ладони снежного на моём животе придали смелости. Говори уже. Мам, ты в общем, У тебя будет ещё одна внучка. И мы с Эриком скоро поженимся. Вот. Выпалив всё на одном дыхании, я напряжённо всслушивалась в наступившую тишину на другом конце трубки. А когда молчание затянулось, я не на шутку запаниковала. Мам! Мама! Мам! Не кричи на мать. В телефоне раздался обречённо ворчливый голос мамули, и я вздохнула с ощутимым облегчением. Ох. Когда успела? Позавчера. О, -о, О! И ты так уверена? В каждом её слове чувствовалось откровенное недоумение, и я неосознанно улыбнулась, удивила маму. Да. А это не я. Это Танюшке сны с богинями снятся. Так что, скорее всего, так и есть. К тому же мне тоже лис приснился и тоже насчёт дочери говорил. Рассказав, что говорил и делал лис, я снова замерла в ожидании ответа. Ну что ж, дочь? Весело я смотрю у вас. Эрик рядом? Да. Дай-ка ему трубочку. Протянув телефон снежному, Я и Саманова острила ушки. Интересно же. В общем, так, господин комиссар. Добрый вечер вам снова. Благословление даю. Но обидишь дочь или детей, ответишь за всё. Глаз с неё не спускать, в авантюры соваться не позволять. Надеюсь, без претензий, Зитёк. Услышав ехидный мамулян, Зитёк Я начала тихо похрюкивать, чтобы уж совсем не засмеяться в голос. А у Эрик это какое лицо серьёзное в этот момент было. Ух. На свадьбу-то хоть пригласите. Маргарита Петровна, уверяю вас, за вашей дочерью и её детьми будет самый лучший уход и присмотр. Никаких претензий. Я прекрасно понимаю вашу озабоченность. Как только Валерия определится со свадьбой, мы вам обязательно дадим знать и, конечно же, пригласим. Что значит определиться? А, ну когда и мне её обратно? Ехидный взгляд уже Эрика, смотрящего с каким недовольством, я беру трубку обратно. А, давайте помехи начнутся, а? Да, мам. Это что ещё за новости? Что значит не определилась. Мам, он мне только вчера предложил. Ну так нечестно. Да согласна, я согласна. Просто я ещё над датой не думала. В общем, так, дорогая моя, определяешься с датой до конца недели и звонишь мне, но чтобы свадьба была не позже, чем через 2 месяца. Всё поняла? Угу. Я прекрасно понимала, что с мамулей спорить бесполезно. Лучше соглашаться во всём, а потом положить трубочку и сделать так, как хочу сама. Но ну, смотри, брату позвони, обрадуй. Хотя нет, пожалуй, пока не стоит. Просто позвони, а то он там уже на ушах стоит. Ни телефона, ни адреса, да ещё и в Skype ни разу не выходила. Поворчав ещё немного для порядка, мама закончила уже более мягко. Береги себя, дочь. До скорого. Угу. Пока. Отключившись, я несколько секунд помедитировала на сотовый телефон ровно до тех пор, пока у меня его не забрал Эрик. Зачем грустишь? Не так уж и страшно всё оказалось. Да. Вел, well, если ты считаешь, что свадьба действительно зря, то я соглашусь с любым твоим решением. Это всё для тебя. А с матерью я поговорю сам. Мы ведь оборотни, а не люди. По нашим законам мы уже пара. Да? Ну не знаю. Танюшка вот тоже говорит, что мы должны пожениться. Ты ведь тоже хочешь. Заглянув ему в глаза, сама же и кивнула. Хочешь. А ты? Наверное. Если честно, то я и так совсем согласна. Без свадьбы, только Что? А давай-ка список обсудим. Вэл. Well. Ода, oh, доказывая, что на мамонта с голыми руками я не пойду, а за полгода игры в пинг-бол и 5 лет вождения я никого не убила и сама не получила ни одной травмы, добилась разрешения практически на всё. Но под присмотром и до того момента, когда начнёт расти живот, То есть у меня есть примерно 4 месяца, а там видно будет. Нет, конечно же, я себе не враг. Конечно же, я не буду сгигать с парашютом и без, да и коней из горящих изб на себе таскать я тоже не буду. Я просто прощупывала почву, насколько он готов мне уступить. А он был готов почти во всём, но сжав зубы, за что был расцелован и заверен в моём послушании. Ещё бы. Конечно, буду слушаться. Это в моих же интересах. К тому же, заняться расследованием он мне всё-таки разрешил. Через несколько дней, когда Лидия Алексеевна поможет мне сделать ограничитель на ведьмовское свечение, и мы уберём мои серебряные глаза. А ещё, если я не буду срываться по пустякам, это тоже важно. А значит, что? <смех> Запасаемся успокоительным чаем? Точно. В общем, график занятий мы расписали примерно такой. Утром до завтрака лёгкая пробежка, завтрак, занятия по магической защите, обед, час-два на его усвоение, затем уже полноценные тренировки со зверем, небольшая прогулка, опять же до пруда, ужин и лекции уже по обществу и иных. Ну и, естественно, с небольшими изменениями, вносимыми в течение дня. Допустим, вот прямо сейчас, пока я ещё не заснула, стоит позвонить братишке. Хмм, чёрт, почему я им сразу-то не позвонила? Может, лучше в Скайпе отписаться, не включая видео? Нет, лучше так. Викусь, привет. Ты только не кричи. Маму я только что слушала. Хм. Ну, привет, пропажа. Что? Медовый месяц в разгаре? Ну, тип того. Скосив один глаз на прислушивающегося Эрика, я улыбнулась. Как же братишка прав. У меня всё хорошо. Вот насчёт свадьбы думаем. Может, через месяц-два, пока ещё не решили. У тебя как? Ты не поверишь. После громкого заявления последовала театральная пауза. И я действительно заинтриговалась. Что это у него там? Мне тут весьма интересное предложение поступило, но пока не хочу о нём говорить. Кстати, через недельку буду у вас в Москве, как раз еду на заключение договора. Примешь блудного братишку на кружечку коньяка? Тебе там, кстати, все ребята привет передают. Да на подарок скинулись. Ты ведь так быстро умотала к байкеру своему, даже отметить не успели. Кто он, кстати? Чем занимается-то? Он Тут я серьёзно задумалась, как бы не соврать и не сказать лишнего. Начальник он в одном ведомстве. В секретном. ЦРУ, КГБ, ФСБ, МИ-6 в одном флаконе. Почти. Рассмеявшись над подколками браца, показал язык Эрику, закатившему глаза. В общем, агент он, засланный. «Да, вещь на вечно тебя на всяких ненормальных тянет. Ну ладно, ты имей в виду, маркер твой я в контейнер положил и коробку шаров тоже. Развлекайтесь. Спасибо, Вик. За всегда, Лер. Пока еда. Жди в гостях. Пока-пока. Ну вот, не так уж всё и страшно оказалось. А теперь спать. Спать? Какой спать? Спать. Ну, милый. Выйдя из ванной и наблюдая за снежным уже находящимся в кровати, я не удержалась и кровожадно облизнулась. Моё. Вел. Well. Ты же снова завтра весь день зевать будешь. Ну ты что? Наблюдая за тем, как я с хитрым выражением лица подкрадываюсь к нему с неизвестными намерениями, мужчина скептически поднял бровь. А когда я всё-таки не удержалась и зевнула, так и вовсе расхохотался, дёрнул меня к себе на кровать и крепко прижал, повернув к себе снова спиной. Произошло всё это так стремительно, что всё, что я успела, так это приглушённо пискнуть: "Поймал. Спать". Поцелую в ухо, рождающий рой сладких мурашек. Какой там сон? М-м. Ну, хорошо. Давай я тебе сказку расскажу. О. -о, -о. Похоже, моё молчание было слишком выразительным. потому что он не удержался и тихо засмеявшись, тут же начал рассказывать, впрочем, не ослабляя контроля и не разжимая рук. Далеко-далеко, там, где кончается земля и начинаются льды, жила рыба-солнце. Однако. Просыпайся, Соня. Он дёрнув ногой на звук, во что-то попала. Это что-то сдавлено хрюкнуло и дёрнуло за ногу в ответ. Хей. Ой. Решила начать с зарядки? Эм, прости, рефлексы. Это какие же. Всё, что мешает сну, должно быть устранено. Недоумение, переходящее в громкий смех, закончилось поцелуем. Вот с этого и надо было начинать. Так, а зачем вы меня разбудили практически ночью? Темно же ещё. А значит, ночь. Забыла про пробежку? Уже? А может, завтра? Моментально представив, как там темно, холодно и сыро, я поёжилась и сделала взгляд понесчастней. Не прокатило. Нет. Вставай. Ага. Ну как тут не встать, когда он ушёл и практически оставил меня одну в огромной кровати. Эх. О, он даже одежду мне приготовил. Вот это предусмотрительность. Всё, всё, одеваюсь, одеваюсь. Иду, иду. Бегу, бегу. Пообещав, что сегодня на обед мы съездим к Хироки. Выйдем на счёт новой татуировки, а затем пройдёмся по магазинам за спортивным костюмом вместо не самых удобных джинсов. Ну и всё, что я захочу ещё, Эрик побежал вперёд. Сначала лёгкой трусцой до конца улицы, а потом, когда мы добежали до лесочка, постепенно перешёл на настоящий бег, а потом и на самый настоящий наш бег, причём я за ним еле успевала. Ну вот, Всего чуть больше недели без тренировок, и результат чуть ли не отрицательный. Даже самой неприятно. Всё, не ноем, не конючим, стискиваем зубы и занимаемся. Уложились мы, наверное, минут в 20. До пруда, вокруг него и обратно. Причём, когда на обратном пути сбежали с тропинки на дорогу, снова перешли на трусцу. Вроде как, остужае разогретые мышцы. Молодец. Теперь в душ. Потрёшь спинку. И такие честные, честные глаза, словно я действительно только об этом и думаю. В ответ он расплылся в многозначительной улыбке, и я поняла. Потрёт и спинку, и ручки, и ножки. И ведь и вправду он меня вымыл. Хм. А такое утро мне нравится намного больше. Повторим завтра? Конечно. Ур. Мне достался лёгкий поцелуй, длинный пушистый халат, и мы отправились завтракать. О, да, мы самые первые. Это во сколько же мы встали, если сейчас всего 8. Изверг. О, конфетка. Ладно, не изверг. Слушай, а что там было с рыбой-солнцем? Её съела рыба-луна. О, криминал! Её посадили? хаво луну рыбу луну вел well. эрик весело покачал головой с выражением на лице повествующим о маении исправимости кушай ага а вот об этом мне напоминать не надо это я за всегда не более 10 минут тишины улыбок и перемигиваний и вот мы уже пьём чай прислушиваясь к просыпающимся обитателям дома Ну всё, золотка, я побежал. Буду подъезжать ближе к обеду, позвоню, чтобы ты собралась. Хорошо? Конечно. Форма одежды? Как тебе будет удобно. Только очки не забудь. Мы ведь ещё по магазинам пойдём. Хорошо. Согласившись и подставив лицо для поцелуя, я дождалась просимого, а затем расплылась в довольной улыбке. Как же мало нужно для настоящего счастья.